«Венец природы. Жизнь ведь тоже только миг, только растворение, нас самих во всех других, как бы им в дарение. Борис Пастернак. Считается, что человек на земле как вид – венец природы, а семья – его творческий шедевр. А в семье из двух человек кто венец природы – мужчина или женщина? Для меня ответ очевиден. Для мужчины венец природы – женщина, для женщины венец природы – мужчина. А если один из них или оба думают иначе, семьи не будет. Она вскоре развалится от ссор. Семья создается для того, чтобы каждый человек наилучшим образом самореализовался. Нашел и осуществил свое призвание, свой смысл жизни – И когда меня спрашивают о смысле жизни человека, я отвечаю, что смысл жизни у каждого свой. А жить надо так, чтобы деяния человека совпадали с желаниями Творца. А вот как формулирует это поэтическим языком Зинаида Миркина. «И надо нам совсем немного. Вот только совпадение с Богом. Вот так, немного много и немало, Вот так, как море с ним совпало». как море, луны и лес, и птицы посреди небес. Каковы же эти желания Бога? Мне кажется, их как минимум три. Первое желание Бога, самое очевидное, человеку надо родиться и прожить свою длинную или короткую жизнь. Ведь даже самая короткая жизнь, даже только рождение или нерождение, может повлиять на судьбы многих людей. Второе желание Бога – человек должен оставить потомство, чтобы дети продолжили или исправили деяния своих предшественников. Кроме этого, когда в семье появляется ребенок, начинается невероятный духовный рост мам и пап, бабушек и дедушек. А о том, что это значит для малыша, замечательно написал детский поэт Валентин Берестов. «Любили тебя без особых причин – за то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растешь, за то, что на маму и папу похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей. Если же по какой-нибудь причине родители не могут иметь детей, они компенсируют это, исполняя другое желание Бога. Яркая иллюстрация этого – жизни и творческое горение, рождающее духовную красоту великих балерин России – Павловой, Улановой, Приседской. О третьем желании Бога лучше всего скажет притча о Великой книге. Притча о Великой книге. Я только переводчик. Знали бы вы, как мало мне оставлено свободы, как будто ждет лишение головы за каждую неточность перевода. Зинаида Миркина. Эту книгу начали писать очень давно. но дописывают ее до сих пор, и до сих пор чтение, перевод и ее дописывание являются смыслом жизни каждого человека. Да и сама жизнь тоже зародилась на страницах этой книги, и именно для общения с ней Творец всего сущего на земле одарил людей слухом, вкусом, зрением, осязанием, обонянием, разумом и десятью заповедями, Эта книга – неистощимый источник духовного богатства человека, ибо, влюбляясь в нее, он растет душой. И все религии мира, и вся наша наука, и все искусство посвящены чтению, переводу и дописыванию этой книги. И делают это все, от бомжа до президента. Так что же это за книга? Многие отвечают, что это Библия, другие, что Коран, а некоторые, что Тора. А пастух, которому я задал тот же вопрос, в ответ радостно засмеялся, глядя вдаль, и, не задумываясь, ответил. «Эта книга называется «Природа». Читают, переводят и дописывают ее все, даже они». И он, ткнув кнутовищем в сторону стада, щелкнул кнутом, словно расписался. А потом мы со стадом неторопливо двинулись в сторону Деревне, вместе дописывая еще одну страницу этой великой книги. Человек, влюбляясь в эту великую книгу, растет душой и, умирая, отдает это богатство Богу. А Бог своими неисповедимыми путями возвращает это духовное богатство назад людям, озаря и вдохновляя земных гениев, которые в ответ создают новые шедевры, в которые вновь влюбляются люди, увеличивая духовное наследие человечества. В этой великой книге есть и глава под названием «Человек». Но мы так возмутительно стали вести себя, что Творец всего сущего на земле вынужден был продиктовать нам десять заповедей, этим нравственным законом ограничивая взаимоотношения людей между собой и поведение их в природе. Так родилась Библия. А идеальным ярчайшим примером исполнения всех желаний Бога являются жизнь, смерть, и воскресение Его Сына, Иисуса Христа. Только не надо думать, что путь к Богу лежит только через страдания. Нет, путей к Богу неисчислимое множество, но каждый длиной в целую жизнь, и для каждого человека свой, как рисунок на пальце или на радужке глаз. И ближе мы к Богу, или дальше в конце пути, определяет размер нашего духовного богатства – той щедрости, с какой мы делились им, читая, переводя и дописывая его великую книгу под названием «Природа». Человек — это союз земли с небом. Глина земная оживает под руками Отца Небесного и превращается в человека. Отрывается человек от земли и, как антей, теряет свою силу. Загораживается от неба и слабеет его разум. Когда же соединяет человек силы земли и неба, Сердце его полно гармонии, а из-под рук его рождается красота. Вот в такие часы возникли фрески и скульптуры Микеланджело, Мадонны Рафаэля, хоралы Баха. Вот так родились и умиротворяющие строки Лермонтова. Когда волнуется желтеющая нива, и свежелес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под сенью сладостной зеленого листка.